Глава третья. Жизнь. Я битый час исследовал прожектором черноту, силясь разглядеть хоть что-то. Кричать по-прежнему не решался, даже для того, чтобы позвать кота. Да и бесполезно. Этот пушистый придурок никогда не отзывался ни на имя, ни на кис-кис. Да что ж ему в голову-то взбрело? Какого фига он туда сиганул? Может, чего привиделось? Но он всегда осторожный был. Все обнюхивал, да лапой трогал. А тут просто с головой залетел. И куда он мог деться? Здесь же невесомость. Я просто вишу на месте. Даже если машу руками, еле двигаюсь. Ладно, надо собраться. Буду висеть без дела, Так ничего и не решу. Нужно попробовать обследовать ближайшее пространство. Вдруг наткнусь на него. А кот-то еще и черный, как на зло. Если найду, перекрашу его шерсть в белый, а потом переселю его из лаборатории без права на возвращение. Вот ведь. Рик! прошептал я едва слышно. Ну где ты, мальчик? Ты хоть мяукни. «Пора осваивать управляемые полеты чего Отчего-то я не спешил испытывать свой механизм. Первый же пуск газа из шлангов, прилаженных к ладоням, резко швырнул меня в пустоту. Если честно, я так испугался, что сначала забыл не только о коте, но и о тросе, привязанном к колонне. Подумал, что мне конец. Однако, пролетев немного, рывком остановился. Поблагодарив себя за предусмотрительность, я поставил в системе лебедки отсечки на замедление каждые 20 метров. Да уж, нужно аккуратнее быть с экспериментами, так и шею сломать недолго. Я ведь еще и газ не сразу вырубил и сильно разогнался в начале, оттого и рывок такой сильный получился. Так, ладно, и так тучу времени потерял. Нужно Рика отыскать. Кое-как продышавшись, я принялся регулировать форсунки на шлангах, оставив совсем маленькие щелки для выпуска газа. Поймал себя на глупой мысли, что надо поставить пометку «Перед посещением пространства не есть мучное и ничего, что содержит лактозу». Ага. И маску водолазную все же лучше не снимать, ведь выдох тоже может сместить с траектории. По натяжению троса я определил, где находится переход в мой родной мир. Повернувшись в нужную сторону, я отвел руки за спину и открыл отрегулированный клапан. На этот раз полет был менее экстремальным. Ну все, теперь можно приступить к поискам. Я решил просто летать по кругу, каждый раз смещаясь на несколько градусов в сторону, когда обследую одну окружность, при этом по чуть-чуть уменьшая длину троса. Я не знаю, сколько я так пролетал, но кота так и не нашел. Ну, как так-то? Все я виноват. Нужно было убрать Рика из лаборатории. О чем я думал вообще? Да ни о чем. Однако я не позволял эмоциям затмить разум и продолжал анализировать пространство. Я не только кота не нашел, я вообще ничего больше не обнаружил. Сплошная чернота, которую фонарь и на метр-то не пробивал. Ни живых существ, ни каких-то предметов или камней. Вообще ничего. Я на следующий день даже на работу не пошел, попросил подменить. Часа три поспал, а потом вернулся к поискам. Следующий день прошел так же. Я не только кота не нашел, я вообще больше ничего не обнаружил. Более того, кажется, что звуки в пространстве поглощаются так же, как и свет. Я решился-таки позвать Рика, но даже сам себя не услышал. Три дня я просто летал вокруг тусклого мерцающего пятна перехода, придумал рассыпать по кругу кошачью еду. Если Рик продолжит летать где-то поблизости, я его обязательно найду, а еда сможет продлить ему жизнь. Думал оставить воду, но когда вышел в пространство с кружкой, наполненной жидкостью, увидел, как из посуды выплыл аккуратный прозрачный шарик, искрящийся в лучах прожектора. Выглядело это очень круто, и в итоге я натаскал несколько баков с водой и разбрызгал все вокруг. Но в целом не происходило ничего, энтузиазм начал пропадать, камеры тоже не смогли ничего обнаружить. Они даже момент проникновения кота не смогли запечатлеть. Я гнал от себя мысли о том, что открыл пустышку. Но если откровенно, в открытом пространстве, кроме невесомости и привлекательности для кошачьих, пока что не было никакого смысла. Даже искажения времени не было. Я уже начал принимать ту мысль, что Рика, похоже, не найду. Поэтому усиленно занимал голову различными задачами. Можно, например, использовать это как бесконечное хранилище. Хотя стоит обнародовать мое открытие, как из него тут же сделают свалку. Да уж. Великолепная перспектива для величайшего открытия столетия. — Чего грустишь? — я едва не подпрыгнул на месте. Я сидел в столовой нашего института и уже минут двадцать глядел на поднос перед собой. Рядом уселся Рома Каменский, мой старый приятель. Мы еще со старшей школы вместе с ним в одних и тех же классах и группах. Никогда особо не дружили, но общались довольно тепло. Правда, когда стали заниматься исследовательской деятельностью, я, наверное, стал избегать его. Слишком уж безумными казались его затеи. И причем не только мне. Например, он выдвинул идею наделить разумом паразитов и научить их приносить пользу донору. Аргументировал он это так. В руках дикаря любая сложная техника не только бесполезна, но и быстро выходит из строя. Но если научить их хотя бы убирать за собой, а еще лучше облагораживать территорию, культивировать полезную микрофлору, оборонять от вирусов и обучать других паразитов уму-разуму, мне даже думать об этом больно. Еще из особо безумных. Он выдвинул вполне реальный алгоритм лишения людей тел и помещения живого мозга в отдельный контейнер с модулями управления, даже выбивал разрешение проведения эксперимента на человеке, мол, зачем отвлекаться на потребности тела. «Думаю, хорошо» что он осел в нашем небольшом институте, а не нашел, например, какого-нибудь богатого друга-психопата, которому понравились бы его затеи. Хотя, наверное, сейчас у меня с ним даже слишком много общего. Еще пару дней назад я тоже был не совсем адекватен в своем стремлении пробить брешь в пространстве. Жалко только, что ценность этого открытия пока что стремится к нулю. При этом я еще и друга потерял. Я вдруг вспомнил один древний фильм про ныряльщиков-фридайверов. Там главный герой всю жизнь только и делал, что нырял все глубже и глубже, а в конце решил просто остаться на глубине навсегда, среди рыб. Надеюсь, я не решу так закончить свое исследование. Я ведь в черноте вообще ничего не обнаружил, даже завалящего камушка а я ведь отдалялся на максимальную длину троса в обе стороны. «Да, похоже, попал в тупик», — устало потер я лоб. «Пора, похоже, прекратить зацикливаться на том, что нет сиюминутных результатов, и перейти к стандартным предписаниям. Ну и начать подготовку к презентации перед научным советом». «Так действуй нестандартно», — хохотнул Рома, блеснув глазами. Поверти ситуацию с разных сторон. Порой даже самые банальные вещи оказываются удивительными, если повернуть их кверху ногами. Я тяжело вздохнул. Так какой в этом смысл, если в темноте даже ничего не видно? Прозвучало пространно и таинственно. Но мне нет дела, что подумает этот псих. Я зевнул и потянулся. «Раз ничего не видно, тогда не смотри», — хмыкнул Рома. «Прислушайся». Я закашлялся, едва не подавившись от его слов. Рома тут же принялся хлопать меня по спине. «Слушай, Дэм, а можно я попрошу тебя поучаствовать в паре исследований?» Я тут изучаю возможность размножения очкованием. Продолжая стучать по мне ладонью, продолжил Рома, безумно поблескивая глазами. — Там нужно-то пару шлангов проглотить. Э — Э-э-э, что? — Нет, Ром, спасибо, я в другой раз как-нибудь. Забыв про обед, я тут же вскочил на ноги и отправился к выходу из столовой и подальше от Ромы. Занятие только через 10 минут начнется, но я лучше пройдусь. Размножение очкованием. Это как вообще? Чем больше об этом думаю, тем меньше понимаю, и тем больше меня одолевает жуть. Все же, на мой взгляд, его нужно в психушке запереть а не студентов ему доверять. Хотя его идея о том, что нужно не смотреть, тоже имеет место быть. Естественная среда для пространства — темнота. Может, все из-за прожекторов? Что, если просто их отключить? Я ведь не додумался до этого. Вдруг что-то да выйдет? Но я и так бы к этому пришел. Все, чем я занимался в последние дни — было сначала бесконтрольным ребячеством, а потом безуспешными попытками найти своего питомца. Просто я слишком вошел в роль первооткрывателя-энтузиаста. Давно закончились те времена, когда ученые совершали великие открытия, просто случайно где-то оказавшись. Вернувшись домой, я все же решил последовать старым рекомендациям и сначала поел, после принял душ и лишь после этого направился в лабораторию. Предстояло много чего организовать. Пускай я принял как необходимость перспективу передать свое открытие, но и в стороне я оставаться не собираюсь. Я зубами в глотки буду вцепляться, но останусь во главе проекта, и самое лучшее оборудование получу. Если потребуется, душу продам» но выжму из своего открытия максимум и никому не позволю отнять его у меня. Там мой кот как-никак погиб. Вот так и назовем «пространство Рика» или «чернота Рика» в честь его окраса. Сам не отдавая отчет своим действиям, я и не заметил, как уже переоделся в водолазный костюм, действуя чисто по привычке. За последние дни я слишком к этому привык. Ладно, последний раз погружусь, а потом за работу. Последний раз я заслужил. И как бы я ни расстраивался, там в черноте мне очень нравится. Я погасил в лаборатории свет. Лишь модуль ночного видения да мигающие светодиоды на приборах позволяли хоть как-то ориентироваться в темноте. Фонарь я даже надевать на себя не стал. Переход в черноту в темноте был очень хорошо виден. Я даже глазам не поверил. Он сильно выделялся, будто поглощая остатки света, создавая принципиально иной оттенок черного. Как обычно, поборов волнение, я отключил ночное видение и шагнул в невесомость пространства. На этот раз чернота ощущалась совсем иначе. Раньше из провала прорывался тусклый свет, да фонари и прожекторы безуспешно пытались разогнать тьму. Теперь же я будто стал разумом, зависшим в пустоте без тела. Раньше я мог рассмотреть хотя бы свои руки, а теперь я не видел абсолютно ничего, казалось, даже не чувствовал себя. Чернота теперь внушала больше величия, но при этом будто стала более гостеприимна. Надеюсь, я еще не раз буду вот так висеть. Я прислушался. Даже шума крови в ушах не слышно. Даже дыхания нет. А есть ли я? Не знаю, сколько прошло времени. Я ведь даже браслет с собой на этот раз не взял, чтобы тот не отвлекал меня. Ясно, что пора бы уже возвращаться. И именно в этот момент Я увидел какое-то свечение, вернее, светящуюся точку вдали. Ну, все. Похоже, галлюцинации начались. К первой точке прибавилась вторая, а затем и третья. Может, в баллоне кислород закончился, и я просто умираю? Спустя пару секунд пространство осветилось сотней точек, которые плавно двигались в мою сторону. Я вдруг понял, что и вправду перестал дышать, боясь спугнуть видение. Едва заметные светящиеся искорки двигались косяком, будто атлантические рыбки. Мне показалось, что у меня навернулись на глазах слезы. Здесь есть жизнь! В этот момент, Сплошное искрящееся полотно подернулось рябью и заволновалось. В ряды мелких светлячков ворвалось более крупное существо, и, судя по всему, принялось жрать их.